Глава четвертая. Бал иллюзий. Яркие огни стробоскопов, приглушенные крики толпы, и мои губы, неустанно нашептывающие на заднем сиденье корлета. О дивное море, могучий прибой, куда ты несешься смешливой волной? В лазурных глубинах твоих, словно птица, порхает, живет, веселится девица. Одета она не в меха или в шелка, соленая влага ей больше дорога. Чудесный наряд, величавый, бурливый, как у царевны подводной, игривый. Луна в волосах освещает простор, в ночной тишине маяк и дозор. Я закончила бормотать слова своей чудо-формулы и ощутила, что моя иллюзия напиталась силой. Заколка в виде полумесяца, что скрепляла прическу с левой стороны, засияла, и полумрак салона озарился мягким серебристым светом. Я улыбнулась, смежила веки, и в ожидании того, когда наступит очередь моего таксолета подъехать к амфитеатру, сделала несколько глубоких вздохов, чтобы немного успокоиться. В груди разлилось ощущение какого-то трепетного волнения, а вместе с ним поселилась и надежда. Надежда на то, что концентрация не ослабнет, и я сумею исполнить мечту, что моя дерзкая выходка будет правильно понята высшими мира сего, и что мой бал, мой первый в жизни бал, пройдет волшебно. — Госпожа Грант, мы на месте! — оторвал меня от раздумий вежливый голос водителя. — Что, уже? Так быстро? — отозвалась я и выглянула в окошко. Сквозь тонированное стекло были видны ряды репортеров, расположившихся по обе стороны от величественного белоснежного здания с массивными колоннами. Многоуровневого строения, напоминавшего своим необычным дизайном свадебный торт. Вверху, над его плоской крышей, сияли разноцветные образы роскошно одетых женщин и мужчин, что неспешно прогуливались в вечернем небе и здоровались друг с другом. И только сейчас я поняла, почему это пафосное мероприятие называлось «балом иллюзий». Ведь эфемерные картины, что плыли во мгле, были не чьей-то материализованной фантазией, а проекциями того, что происходило внутри амфитеатра. Они дарили возможность всем жителям Либрума, пускай и удаленно, но все же стать участниками этого торжественного события. «Сколько с меня?» — тихо спросила, отворачиваясь от окошка. Водитель назвал какую-то сумму, и я протянула ему запястье, куда была имплантирована банковская карточка чип. Операция прошла успешно, и водитель галантно распахнул передо мной дверь Карлета. Ну, вот и все. Готовься, Кара. Сейчас настанет твой выход. Я выпрямила спину и крепко сжала пальцами ручку жемчужного клатча. Настоящего, купленного специально по случаю бала. Дверь распахнулась, и я, развернувшись, осторожно поставила ногу в чёрной замшевой туфельке на красное сукно. Подаваясь вперед, выбираясь из своего временного пристанища, и подол моего платья шумной бирюзовой волной выплеснулся из салона авто. В глаза тут же ударили вспышки десятка фотокамер. «Удачи, госпожа Грант!» — ободряюще улыбнулся водитель. «Благодарю», — ответила ему тем же, И, горделиво расправив плечи, направилась вперед. Грациозной и неспешной походкой я двигалась к входу в амфитеатр по красной ковровой дорожке. Таки да, мне посчастливилось по ней пройтись, хотя бы и в параллельном мире. Не знаю, как в Эдеме, но на земле девушка, чье тело ласкает и не шел к платье, а пенные гуливые воды выглядят не только экзотично, но еще и эротично. Судя по восхищенным вздохам и восторженным крикам, репортеры были со мной солидарны в этом вопросе. Я лучезарно улыбалась, делала шаг, и полы воображаемого наряда расходились, обнажая ногу чуть ли не до самого верха бедра, отчего казалось, что моя иллюзия вот-вот развеется. Ощущения были примерно такими, как если бы я надумала поучаствовать в дефиле в наспех, накрученном на голое тело полотенце. Однако старательно гнала от себя эти ассоциации, разумно опасаясь, что в противном случае мой наряд нет-нет, да и превратится в банный аксессуар. И Если это произойдет, то тогда ситуация будет действительно огонь. С такими мыслями я добралась до центрального входа в амфитеатр. Проскользнула внутрь, остановилась, прошептала заветные слова, и моя материализованная фантазия закипела, забурлила, привлекая внимание присутствующих в холле гостей. Я вскинула вверх подбородок и огляделась. Роскошные хрустальные люстры, постаменты с изящными фарфоровыми вазами, в которых красовались белоснежные лилии, зеркала в позолоченных рамах. Рядом с одним заметила Мари и уверенной походкой направилась к подруге. — Кара, ты что, ограбила банк? — ошараша нахнула она, обернувшись. — Нет. — озорно стреляя глазами, ответила я. «Хочешь сказать, что...» Мария испуганно прикрыла ладонью рот. «Именно!» — просияла я. «Александр Сергеевич Пушкин. Всю неделю его работами вдохновляюсь». ты не припомню у него такого». «Разве?» — лукаво прищурилась я. «А как же...» «Говорят, царевны есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает». «Месяц под косой блестит, а в глазах азарт горит», — произнесла он, распев модифицированные строки и с удовлетворением отметила, что сияние заколки усилилось. «О, и вдогонку! Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге», — воодушевленно добавила я. Подол моего платья тут же всколыхнулся и лазурной пенной волной расплескался по мраморному полу, касаясь носков туфель, стоявших неподалеку от нас гостей. От изумления они вздрогнули, отшатнулись, но тут же заулыбались своему испугу, а я невозмутимо пожала плечами. Собирательный образ. Трехтомник. 623-618-я страницы. Мария усмехнулась и покачала головой. «Хорошо, что ты не надумала приплести богатырей». «Очень хотелось», — хихикнула я. «Но 33 фантазийных амбалов золотых, пылающих жаром кольчугах для здания амфитеатра, где и так немало приглашенных, — это уже перебор. Были бы гномики, другое дело», — добавила весело и подмигнула. «Ты чокнутая кара», — проговорила она со смесью восхищения и осуждения. «Хоть представляешь, что будет, если твоя иллюзия развеется?» «Очень надеюсь, что этого не произойдет». Главное, почаще повторять слова материализации и особо увлеченно не танцевать, чтобы от переизбытка эмоций не утратить контроль. Жаль, что нельзя подкреплять фантазию ментально. Было бы проще. А так, постоянно приходится что-то бормотать. Но ничего, как-нибудь справлюсь. А если нет? Ну, на этот случай я прикупила белье телесного цвета. А если что, прикинусь, что мне платит трансформер. Шалить так шалить. Заговорщически протянула я и расхохоталась. Мария прыснула следом и, отсмеявшись, задумчиво изрекла. «Пожалуй, надо будет попросить подогнать мой корлет поближе к черному ходу». «Значит, план Б готов!» — хихикнула я, и мы снова расхохотались. Внезапно я ощутила, что мое платье подернулось серебристой рябью. Немедленно взяла себя в руки, повторила заветные слова и, вернув контроль над фантазией, опять обратилась к подруге. «Кстати, шикарно выглядишь!» На ней красовалось роскошное темно-зеленое платье с бархатным корсажем, расшитым золотыми нитями и пышной тюлевой юбкой. Рыжие волосы были завиты и уложены в высокую прическу, подчеркивавшую лебединую шею и покатые изгибы плеч. А вот и взгляд серых глаз сделался острым, охотничьим, и это навело меня на иные мысли. «А где твой кавалер?» «Трудится на благо Эдема». Сухо бросила подруга, и мне стало неловко. «Мария, не расстраивайся!» Мягко сказала я и ободряюще коснулась ее руки. «Уверена, что у вас все наладится, когда он закончит проект». «Посмотрим», — небрежно отмахнулась она. «Ладно, не будем говорить о том, что навивает скуку. Лучше пойдем веселиться». Я кивнула, решив не приставать с нежелательными расспросами, и мы направились к центральной лестнице. Мария шла впереди. Я же держалась чуть позади нее, тихонько нашептывая свою чудо-формулу. Подруга задумчиво на меня поглядывала, но отдела не отвлекала. И в скорости мы миновали фае второго этажа и оказались в бальном зале, обставленном с разнузданной роскошью. Здесь было шумно и многолюдно. В дальнем конце виднелась сцена, на которой господствовали музыканты. Белый рояль, скрипка, контрабас, ударные — хорошее сочетание. По обе стороны от постамента располагались небольшие лесенки с позолоченными перилами, которые вели на балкончики третьего яруса. Судя по небольшому количеству гостей, находившихся там, он предназначался для избранных. Мой взгляд снова спустился вниз и метнулся к стенам украшенным росписями, иллюстрациями древнегреческих мифов, не эфириусных, но от этого не менее ярких. У стен я заметила столики с закуской, миниатюрными фонтанами и живыми статуями. Юношами и девушками с совершенными телами, покрытыми белой краской, которые подавали тарелки гостям. В жужжащей словно пчелиный рой толпе основались под носами официанты, но присутствующие не обращали на них никакого внимания. А вот наше с Мари появление не осталось ни для кого незамеченным. «Дамы, для меня счастье видеть вас здесь!» Приветствовал нас господин Штольцберг, который отделился от небольшой компании, стоявшей неподалеку, и подошел к нам. На нем красовался белоснежный костюм, неестественное сияние которого наводило на мысли об эфириусе. Карина, роскошно выглядите, поцеловал он мне пальцы. Мария, вы тоже прелестны. С интересом отметила, что от этого комплимента подруга раскраснелась. Карина, как проходит ваше знакомство с Либрумом? «Чудесно!» — усмехнулась я. «Это место — бесконечный источник вдохновения. В нем столько уголков, куда хочется заглянуть!» Господин Штольцберг рассмеялся. «Вижу, вы успели адаптироваться. Даже более чем!» Он многозначительно вскинул брови. «Но что-то мне подсказывает, что ваше присутствие на балу может наделать немало шуму. Я ошибаюсь?» Крачево осведомился проводник, пристально посмотрев мне в глаза. В голове тут же возник образ Венеры, выходящий из пены морской, и я чуть не расхохоталась, позабыв о концентрации. Мое платье мгновенно подернулось пеленой, и стало уже не до веселья. Что ж, господин Штольцберг был прав. Появление на данном мероприятии одной дерзкой особы могло обернуться как феерическим триумфом, так и эпическим провалом. Но догадался ли он об этом? «Или его слова не более, чем очередной комплимент?» «Кто знает?» — уклончиво ответила я, чудом вернув контроль над фантазией, и господин Штольцберг усмехнулся. «Дамы, позвольте угостить вас шампанским!» — галантно предложил он. «Официант?» Не дожидаясь нашего ответа, проводник вскинул вверх руку, подзывая юношу в черном костюме. Официант тут же ринулся к нам. Пока господин Штольцберг забирал у него бокалы, я мысленно прикидывала, как бы ненавязчиво вернуть в разговор фразы про море и луну, если беседа затянется. Шутки шутками, но моя пятая точка уже практически намекала, что надо бы, Карина пускаться в декламацию. Однако вслух я сказала другое. «Благодарю». И, улыбнувшись, приняла бокал. «Спасибо», — просияла Мари. «У вас изысканные манеры». «Да, мне такое часто говорят», — вежливо, но сухо произнес господин Штольцберг и снова обратился ко мне. «Как продвигается работа над вашим проектом зеркального пространства, Карина?» «Сад на потолке. Оригинально. В случае успеха это может иметь долгоиграющие и весьма прибыльные последствия». «Фундамент я создала. В понедельник планирую приступить к его тестированию. Если не убьюсь в процессе, то все должно получиться». Отозвалась я, уже настроившись на то, что таки придется осчастливить собеседника стихом собственного сочинения. «Что ж, рад это слышать!» — весело произнес он. Мне не нравилось, что подруга практически не участвовала в нашем разговоре. И раз уж моя иллюзия отчаянно нуждалась в вербальном подкреплении, я, сделав глоток шампанского, решила пойти в банк «Кстати, у Мари тоже шикарный проект!» «Бомбочка для ванны, которая превращает обычную воду в морскую пучину!» Последние слова произнесла особенно смачно. «Так и представляю, как забираюсь в ванну, и ощущаю, как покатились волны голубые по коже нежной и родной, как будто ласки удалит ски, что делают русалку девицей земной!» Страстно выдала я. И краем глаза заметила, что моя материализованная фантазия напиталась силой, а цвет платья сменился. Зрачки мужчины расширились, уголки губ дрогнули в улыбке. Он обо всем догадался, но деликатно промолчал и переключился на Мари. «Неужели?» «Да», — охотно отозвалась она, и я с облегчением вздохнула. «В пятницу показывала прототип техотделу. Скоро должна состояться презентация». «Отличные новости!» «Ничто не приносит мне большего удовольствия, чем информация о новых творениях обитателей Пантеона. Что ж, дамы, рад бы еще с вами поболтать, но вынужден откланяться. Дела?» С этими словами он удалился, а я залпом осушила бокалы в неравной борьбе со стрессом. Уже собралась приступить к долгожданному бормотанию, как меня оборвала мари. «Браво, Кара! Твоя иллюзия чуть не развеялась на глазах у сливок общества!» Ты хоть представляешь, какой бы тебя мог ждать позор? Неужели это того стоит? О, да. Я хочу почувствовать себя героиней сказки, протянула мечтательно. Надеюсь, не то, что про голого короля, скептически фыркнула подруга. Кстати, когда ты успела так сблизиться с господином Штольцбергом? Мы с ним почти не знакомы. Он был моим проводником в Эдем, а сейчас подошел, чтобы поинтересоваться, как мне живется на новом месте. Ты же сама слышала. «А что такое?» «Ничего. Просто вы с ним ворковали, как старые добрые друзья. А он ни немало ни мало — Верховный Архонт ФФЗ». «Кто?» — недоуменно переспросила я. «Верховный Архонт?» — с легким оттенком недовольства повторила подруга. «Это кто-то вроде нашего президента». Я ошарашенно на нее уставилась. «Ты шутишь? А с виду ее не скажешь? Так просто держится?» «Понятно». — припечатала Мари. — Ты бы хоть спрашивала, чем занимается человек, который проводит экскурсии по чужим мирам? Она окинула меня оценивающим взглядом и тяжело вздохнула. — Ладно, возвращайся к своим шепоткам, а то без платья останешься. Я спорить не стала, и с энтузиазмом начала повторять слова своей чудо-формулы. «О дивное море, могучий прибой!» — А, Мари, привет! Роскошно выглядишь! — Приветствовал подругу, не пойми, откуда взявшийся Макс. «А что это за красотка рядом с тобой? Познакомишь?» Ухмыльнулся парень, но тот же осекся. «Кара, это ты, что ли?» Я изобразила характерный жест рукой, мол, занята, обожди. И Макс недоуменно посмотрел на Мари. «Э, что это с ней?» «Да так, ерунда, колдуют потихоньку. У нас тут ролевые игры в самом разгаре, и если Кара внезапно выйдет из образа, то шуму будет...» Присвистнула она, обозначая масштабы катастрофы, и я неодобрительно на нее покосилась. Но подругу мой невербальный посыл нисколько не впечатлил. «Шепчи, шепчи, не отвлекайся!» Макс перевел озадаченный взгляд с меня на Мари, потом обратно и громко расхохотался. «Кара, ты что, пришла на бал голая?» «Не голая, а в фантазийном наряде», — промурлыкала я, покончив с вербальными чарами и демонстративно покружилась на месте. «Но это вроде как секрет», — добавила с нажимом. «Понял, не дурак», — ухмыльнулся Макс и провел пальцами вдоль губ, мол, его рот на замке. А следом восторженно выпалил. «Пойду Тиму скажу». И, верно истолковав недоброе выражение моего лица, пробормотал. Это шепчи, шепчи». С этими словами он убежал разносить сплетни, а пару минут спустя на противоположной стороне зала раздался взрыв оглушительного хохота. «Что ж, теперь минимум половина сотрудников нашей группы в курсе моей дерзкой выходки». «Великовозрастные дети», — бросила небрежно Мари, проследив за тем, как Тим, помахав мне рукой, показал пальцем. «Класс!» «Напомню, почему ты не пошла на бал с кем-то из них?» «Ну, как оказалось, у Макса уже есть кто-то вроде подружки». «Не то чтобы мы с ней встречались, у нас свободные отношения, но она грохнет меня с особой жестокостью, если посмею ее так прокинуть. Испанка очень темпераментная». Не без удовольствия процитировала приятеля. А хозяйка любимого суши-бара Тима стрясла с него обещание явиться сюда вместе с ее внучкой, иначе доступ к любимому заведению для него навсегда будет закрыт. «Кара, если бы ты появилась в Эдеме чуть раньше, бросил бы все к твоим ногам, но теперь, извини, я стреножен». Объяснила весело, и мы дружно расхохотались. Внезапно музыка стихла, и люди начали стекаться поближе к сцене. Уверенной и бодрой походкой господин Штольцберг поднялся на постамент, взял микрофон в руки и торжественно обратился к присутствующим. Рад приветствовать собравшихся в этом зале гостей. Не так давно, всего 75 лет назад, наш прекрасный Эдем был погружен в хаос и разруху. Крупнейшие мировые державы в борьбе за ресурсы и власть чуть не уничтожили друг друга до основания. Кругом царили голод, нищета, безнадежность, и, казалось, ничто на свете не могло этого изменить. Но потом появился Кристофер Ноланд, удивительный человек, сумевший своими материализованными фантазиями проложить всем нам дорогу в чудесный новый мир. Зрители заулыбались и восторженно зааплодировали. А когда в зале снова воцарилась тишина, Верховный Архонт продолжал. «К сожалению, Кристофера уже давно нет среди нас. Его светлая душа покинула тело на пике профессионального триумфа — открытия Эфириуса. Однако убежден, что он незримо присутствует сегодня с нами. Ведь его дело до сих пор живо и имеет огромное количество последователей. И имеем им — писатели». Господин Штольцберг говорил несколько пафосно, даже фанатично, но его слова заставляли сердце замирать, наполняться восторгом и гордостью от сознания того, что я принадлежала к категории тех, кто вершил будущее, неся в мир добро. Бал иллюзий — это дань жителей Эдема тем людям, которые изо дня в день жертвуют собой, своими талантами, силой, надеждами и стремлениями ради того, чтобы мы с вами ни в чем не нуждались. «Общество процветания — вот их великий дар всем нам, и мы это ценим и чтим». Верховный Архонт умолк, и зал снова разразился бурными овациями. «Поэтому сейчас я с гордостью исполняю возложенную на меня обязанность и торжественно объявляю об открытии бала в честь писателей. Музыканты, прошу!» Зазвучала бойкая мелодия, и Верховный Архонт ФФЗ под аплодисменты зрителей удалился со сцены. Гости начали неспешно расходиться, освобождая место в центре зала для пар, желающих танцевать. «Может, пройдемся?» — предложила подруга, и я согласно кивнула. «Давай».